Часть На скале у Лимена он оказался в половине седьмого. Как никогда поздно. Его всегдашние собутыльники Марк, Кескес и Турио были уже под хорошим градусом, ведь они здесь сидели с пяти часов. Эти ребята работали в государственной почтовой компании тамиакана поэтому слово «переработка» им было незнакомо. На высотном пятачке, где находилось заведение, В этот вечер было немного ветрено. Резкие порывы северо-западного ветра трепали выцветшие тенты покривившихся зонтиков и норовили опрокинуть пластиковую вазу с фальшивыми цветами, стоявшую на разливочной панели. Лимону раз за разом приходилось ловить вазу, но даже если он не успевал, с ней ничего не случалось. И Лимон водружал ее на место, как знаменосится знамя полка. Почему-то эта ваза имела для него особое значение. За Завсегдатые заведения уже давно перестали гадать, в чем ее тайный смысл. Прежде он даже впрыскивал эти цветы химической медуницей, чтобы привлечь пчел. Но вместо них прилетали лишь роботы-мини-драгеры, заменявшие на острове исчезнувших пчел. Несмотря на кажущуюся нетронутость лесных участков Томиакана, его природа была порядком подпорчена учеными-активистами. Поэтому для поддержания сельского хозяйства всю работу по опылению выполняли бесчисленные стаи микророботов, производства компании BioMotors. Мини-драгеры наведывались на запах медуницы так часто и при этом жужжали так громко, что это стало вызывать недовольство посетителей. В конце концов Лимену пришлось не опрыскивать больше свои пластиковые цветы. Однако самой пластиковой композицией он остался верен. Не спеша занять место рядом с бутыльниками Рик лишь махнул им рукой и сгромоздился на табурет возле стойки. Если бы он сразу присоединился к компании, то свалился бы через полчаса, а это в планы Рика не входило. Он слишком долго ждал конца рабочего дня, чтобы так просто налокаться на пустой желудок и свалиться под стол после пары стаканов. Такое происходило с ним слишком часто, чтобы он не извлек никаких уроков. «Нет уж, дудки. Теперь он всегда пил только красиво. Ну или почти всегда». «Привет, начальник», — поздоровался с ним Лимон. «Тебе опять высокий стакан?» «Как догадался?» — спросил в ответ Рик, обводя взглядом пятачок и замечая за одними столиков двух лоснящихся денег геринда. «А чего тут догадываться?» Пожал плечами Лимон и стал наливать в высокий стакан зеленоватого стекла. «Когда ты за столиком, то пьешь, как все, из барбосок. А когда садишься за стойку, всегда опросишь высокий стакан. И что, так всегда бывает?» Спросил Рик, с удивлением глядя на дымящийся стакан с бурлящей сахелой. – «Это что, с карбидом?» «Почему с карбидом? С сухим льдом. Раньше ты и так не подавал». Рик поднял стакан и посмотрел на свет. «Раньше не подавала, сегодня эти двое геринда попросили у меня выпивки со льдом. А льда-то у нас отродясь не бывало. «Не бывало, согласился Рик и попробовал бурлящую сахелу. Оказалось, что холодная она почти не имела вкуса, но это было к лучшему. Сахелла у Лимана пахла так, что хоть нос зажимай, зато была дешевой. «Геринда все чаще забираются на твою скалу». сказала Рик, поглядывая на туристов с континента. «Да, мы становимся популярными», — улыбнулся Лимон, протирая стойку цветастой тряпкой. «Эдак ты скоро и нас прогонишь, если Герин достанет больше». «Нет, этого не будет. Они сюда идут именно за этим, как его... за брутальностью». «Если я правильно все понял, наше заведение славится на континенте именно тем, что мы находимся на скале». куда нужно подниматься, а также тем, что на этой верхотуре собираются алкаши и контрабандисты. Ты посмотри, какие тут морды. Любому портретисту на год работы. Рик кивнул. Он смотреть на морды не стал. Он каждое утро видел в зеркале свою собственную. «Любому портретисту на год работы», мысленно повторил он. «Интересно, а Карлос портретист?» Рик попытался вспомнить, что за картины были в комнате соседа, когда он заходил к нему в гости. Но вспомнить не получилось, ведь тогда он шарил глазами по его имуществу. Понемногу Сахела делала свое дело и Рика отпускала. Порывы ветра уже не казались ему такими жесткими, зонтики такими грязными, а лица знакомых такими помятыми. Утро следующего рабочего дня маячило лишь очень отдаленной перспективой. А пока можно было погрузиться в мир настоящих мужчин Томиакана, которые преуспевают, меняют подруг красавиц, как перчатки, строят планы на миллионы, но пропивают за вечер всего полтора песа. «Давай две барбуски», — сказал Рик, покончив с выпивкой в высоком стакане. «Вот это по-нашему», — улыбнулся ему Лимен и достав два фаянцевых стаканчика с потрескавшейся эмалью наполнил оба до самых краев. Рик взял их и, развернувшись, двинулся к столику проверенных собутыльников. Вечер обещал быть веселым и насыщенным.